«Ты не думаешь, что предпочел бы иметь ребенка с синдромом Дауна или обычным умственным расстройством?» спрашивает меня сын, небрежно перелистывая доверие к себе сзаду наперед, как журнал. «Меня вполне устраиваете вы с Клариссой. Пожалуй, ни того, ни другого я бы не захотел». В памяти моей всплывает мысленный снимок маленького яростного монголоида, несколько часов назад виденного в среди друзей. И я вдруг с жестокой ясностью понимаю, что Пол считает себя таким же или продвигающимся в этом направлении. «Ты выбери что-нибудь одно», говорит Пол, продолжая листать книгу, «а потом назови мне причину». Справа от нас проплывает вслед за красивым маленьким федералистским Милфордом зал славы Корветта. Святилище, на посещении которого Пол, если бы заметил его, непременно настоял бы, ибо по причине старогринвических вкусов Чарли уверяет, что Корветт – его любимая машина. «Они хороши тем, – заявляет Пол, – что их становится все меньше». Однако Пол ничего не замечает, поскольку просматривает Эмерсона. А мне уже не терпится добраться до нашего пристанища, до высокого стакана с чем-нибудь покрепче, до вечера, проведенного в большом плетеном кресле-качалке, изготовленном местными ремесленниками, которые работают с местными материалами. Ну, в таком случае обычное умственное расстройство. Говорю я, они иногда излечиваются, а синдром Дауна — это на всю жизнь. Глаза пола синевато-серые, как у матери, вспыхивают и гаснут. Он бросает на меня проницательный взгляд, как будто знает что-то, но что именно мне невдомек. «Иногда», — мрачно повторяет он, — «ты все еще хочешь стать мимом?» Мы снова едем вдоль мелкой соскуэханы. Новые открыточные виды кукурузных делянок, белых и синих силосных башен, новые мастерские по ремонту снегоходов. Я вовсе не хотел стать мимом. Это была лагерная шуточка. Я хочу быть карикатуристом, да только рисовать не умею. Он почесывает голову. Бородавчатой стороной ладони шмыгает носом, а следом издает «Похоже невольно», короткое горловое «Ик!» гримасничает, подымает перед лицом руки ладонями вперед, изображает человека в стеклянном ящике и, продолжая гримасничать, поворачивается ко мне и произносит одними губами «Помогите, помогите!» На этом номер заканчивается, и Пол снова берется за Эмерсона. «Что это за книга?» Он смотрит в открытую наугад страницу. «Роман!» «Отличная книга!» Отвечаю я, не очень понимая, как пробудить в сыне интерес к ней. «Она!» «Тут многое подчеркнуто!» Говорит Пол. «Ты, наверное, ее еще в колледже читал!» «Редкое у Пола упоминание о моей жизни до его появления на свет. Для мальчика с такой силой цепляющегося за прошлое, он слишком мало интересуется тем, что было до него. В моей или Н семейной истории, к примеру, ему не достает новизны. Но тут не только он виноват. Неплохо бы тебе ее прочитать». «Неплохо! Неплохо!» — передразнивает меня Пол и снова изображает Кронкайта. «Такие вот дела, Фрэнк!» — опуская нерешенный любознательности взгляд на книгу, которая лежит раскрытой у него на коленях. И тут мы оказываемся, что меня почти удивляет, в южном предместье Куперстауна, Проезжаем мимо огражденной площадки, где выставлены на продажу поддержанные быстроходные катера, мимо другой, заполненной бигфутами, мимо строгой белой методистской церкви с плакатиком «Летняя библейская школа», стоящей среди опрятных дорогущих так называемых семейных мотелей образца сороковых, с парковками, которые уже заставлены набитыми багажом седанами и универсалами. Там, где городок начинается по-настоящему, торчит большой новый щит, требующий от проезжих «скажи свое «да». Вот только никаких указателей насчет «зверобоя» и «зала славы» я не замечаю и вывожу отсюда, что Куперстаун за известностью и блеском не гонится, а предпочитает стоять на собственных городских ногах. «Великий человек», читает пол псевдоуважительным голосом Чарльтона Хэстона, «сохранит и в многолюдстве отрадную независимость уединения бу бу бу, -бу -ду, ду ду ду блям лям лям Примечание. Чарлтон Хэстон, 1923-2008 годы. Американский актер – Лауреат премии «Оскар» много лет возглавлял гильдию киноактеров и Американский институт киноискусства. Конец примечания. Приспособления к обычаям, до которых вам сущности нет дела, вот на что тратятся ваши силы, вот что лишает вас досуга, стирает все выпуклые особенности вашей природы. Ля-ля-ля-ля-ля! Я великий человек, я велосипед, я волчий билет, я рыба застрявшая. Быть великим означает обычно быть непонятым. Замечаю я, следя за дорогой и стараясь не проглядеть указателей Хорошие слова, запомни их. Там есть и другие, не хуже. Я и так уже кучу всего запомнил, отвечает он. Я утопаю в этом. Буль, буль, буль. Он подымает руки и машет ими, как утопающий пловец. Зачем следует быстрая, уверенная ик, какое могла бы издать старая несмазанная калитка и новые гримасы? Тогда читай побольше. Не для каких-то там контрольных работ. Для себя. Контрольные. Меня от них блевать тянет, говорит Пол и вдруг отрывает грязными пальцами страницу, которую только что читал. «Не делай так!» Я выхватываю у него книжку, сминая ее тускло поблескивающую зеленую обложку. «Ведешь себя, как последний кретин и козел!» Я сую книжку под колено, а Пол аккуратно складывает в четверо вырванную страницу, что и обращает мои слова в бессмыслицу. «Чем запоминать?» «Я лучше сберегу ее!» Он сохранил выдержку. «Я полностью потерял!» Пол засовывает сложенную страницу в карман шортов и отворачивается к окну. Я свирепо гляжу на него. «Я всего лишь вырвал страницу из твоей книги!» произносит он все тем же голосом Хестона. «Кстати, а скажи, ты считаешь себя законченным неудачником?» «В чем?» — горько спрашиваю я. «И убери ты с доски этот сраный нью-йоркер!» Я хватаю журнал и бросаю его назад. Мы, наконец, попадаем в гущу движения на тенистые, извилистые и узкие улочки городка. На углу одной сидят двое мальчишек, каждый со своей пачкой дневных выпусков газет. Воздух снаружи, коего я, понятно, не ощущаю, Кажется прохладным, влажным, манящим, но я уверен, что на улочках жарко.